Артур Полозов. О сложностях кошачьей королевской жизни. Кот всегда исчезал куда-то в слои реальности, когда на пороге оказывались дети, особенно если они приводили с собой друзей. О том, что в доме есть кот, говорили только миски, лежанка и когтеточка, и шерсть по всей площади квартиры. Но никакие «кыс-кыс-кыс», при этом не могли выманить кота из укрытия, как и шуршание пакетом с кормом. Кот не особо одобрял посягательство на его, между прочим, территорию, но противостоять желающим его потискать и погладить детям как-то боялся. Видимо, опасался, что сам в какой-то момент капитулирует раньше срока, да слабину, а дети потом этим будут пользоваться постоянно. Кот, в принципе, признавал из в только хозяйку, подобравшую его с улицы еще котенком. Вечерами в награду за еду и чистый лоток, наверное, он даже приходил к ней помурлыкать и поластиться. Естественно, пока дети не видят и не слышат, иначе не получится поддерживать образ грозного, сильного и независимого кота самодовольно разваливался на коленях матери семейства и даже подставлял под ее пальцы пушистое пузо, которое отрастил за три года. Хотя, возможно, он просто считал по часушке еще одной ее обязанностью, еще одним значимым пунктом в заботе о его венценосной. Породы, что выросло, то выросло. Персоне. Хозяин же чаще всего выступал в роли как теточки и мишени, в которую кот каждый вечер целился всей своей тушкой, когда выпрыгивал из темноты или пикировал со шкафа. В моменты приземления его, конечно же, называли только по боевому прозвищу, состоявшему исключительно из матерных слов. И кот явно безумно собой гордился. Наверное, даже записывал где-то в углу на стене результат, царапая обои. Засекал. Через сколько долей секунд разозлится хозяин и с каждым днем старался побить свои рекорды. Хозяева такую фиксацию рекордов не одобряли и время от времени самостоятельно устраивали питомцу кардиотренировки. Бег от веника, а иногда вообще сажали на строгую диету, лишая лакомств. В отместку кот устраивал ночной тгдык-тгдык, -тг и все оставались квиты. По крайней мере, он сам так считал. И только днем кот мог почувствовать себя настоящим королем целой квартиры. Никто не пытался его остановить, никто не бурчал, а ну, брысь со стола. Никто не запрещал жрать особенно вкусные цветы, никто не ругал за попытки поточить когти об диван. Никто не прогонял с ортопедической подушки, которую кот использовал в качестве перины для сна. То, что подушка в этот момент принадлежала только ему, несомненно радовало. Кот даже пытался пометить ее своей шерстью. Но хозяева этот акт приватизации не оценили и закинули пушистую наволочку в стирку. Днем кот наводил в квартире свои порядки. Он скидывал на пол все, что, по его мнению, стояло, лежало и сидело неправильно. С особо тщательной ревизией он наведывался на хозяйкин туалетный столик. Для него она всегда была красавицей, и только краше становилась в те моменты, когда кормила его вкусняшками. А потому кот считал своей святой обязанностью избавить ее от всякой химии с ужасным ярким запахом. Помады и туши кот старался скинуть и закатить куда-нибудь под кровать или шкаф, чтобы достать их оттуда было невозможно. Духи просто-напросто разбивал. Повоняют пару дней, а после перестанут. Зато хозяйка ими больше пользоваться не будет. Всякие случайно оставленные украшения просто изымал и прятал в своих тайниках где-то в недрах квартиры. Найти побрякушки, конечно, можно было но только во время ремонта, когда происходят масштабные перестановки. И то не факт, что найдется все. Наиболее приглянувшийся кот, кажется, уносил в Нарнию или сразу в Мордор. Для надежности. Детские и школьные принадлежности ожидала та же участь. Больше, чем кольца и цепочки, в Мордоре явно ценились карандаши, ручки и проводные наушники которыми кот, наверное, пытался снабдить всех жителей Средиземья. Иначе непонятно, зачем он выносил вещи из дома в таком количестве. Тем более старался сделать это незаметно. Но самой незавидной была участь невкусных цветов. Их кот сначала кусал со всех сторон, чтобы удостовериться, не показалось ли ему, что они невкусные. После скидывал на пол а землю прах из горшков пытался развеять по всей квартире на своих лапах. И лучше всего на мокрых лапах, так что коту еще и героически приходилось идти на кухню, опрокидывать миску-поилку, превозмогать неприязнь к воде на полу, а после возвращаться на место преступления. Но на что не пойдешь ради благородной цели избавить квартиру от нехороших цветов? Заодно и хозяйку работой снабжал, чтобы и потом дома не так скучно было. А то развлекается где-то весь день до вечера. Без почесушек его оставляет, венценосное особо негодует. Иногда вместе с цветами приходилось уничтожать и занавески. Кот, конечно, пытался намекнуть хозяевам, что они ему не нравятся. Несколько раз оставлял зацепки по всей длине. Но его намеки остались непонятными. Видимо, слишком невнимательные владельцы попались. Перевоспитывать было бесполезно, поэтому приходилось действовать радикально и с риском для кошачьей жизни. И что, что их девять, посту их растрачивать тоже не хотелось, пригодятся еще. Радикально это взобраться повыше на занавеску и начать раскачиваться, пока под тяжестью пушистого груза или она из крепления не вылетит, или сразу гордина. Второе, правда, выглядела как недостижимая цель, но кот старательно тренировался на каждых некрасивых шторах, приближая себя к победе. В этот раз удача снова не улыбнулась ему, гордина осталась на месте, но хотя бы маленькая цель была достигнута, и кот мог гордиться собой. По этому случаю он устроил праздничный обед на кухне, закусив сухой корм уже изрядно потрепанным цветком, название которого не знал, и полокал воды с пола. Это, конечно, уже было ниже королевского достоинства. Но после совершенного подвига других вариантов не оставалось, и приходилось вновь пересиливать себя. Когда с делами за день было покончено, Кот с чувством выполненного долга уходил вновь прятаться куда-то между слоями материи перед приходом детей и отсыпаться. Потому что вечером вернутся хозяева, и придется вновь ставить спортивные рекорды, ведь заботу питомца они вряд ли оценят. Как же тяжела жизнь его кошачьего королевского величества. Всегда совершать подвиги во благо, но нести за них. Страшные наказания.